Интерлюдия первая. Королевский полк шел на запад. Солдаты в строю еще печатали шаг, но на лицах их не было уверенности. Сомнение, тревога. Вот что читалось на лицах людей, идущих на битву с тьмой. Чернота, раскинувшаяся на горизонте, страшила их. По соседней дороге передвигались броневики, немногочисленные самоходные орудия, ехали грузовики с продовольствием и боезапасом. В конце тащились телеги, запряженные лошадьми. Машин на нужды армии не хватало. Единственная железнодорожная ветка не могла обеспечить подвоз нужного количества грузов. Также дела обстояли с транспортными литкорами. Их у наварцев было всего семь. Еще три конфисковали у торговцев. Корона изъяла у простолюдинов все, что могло перевозить грузы, за исключением легковых автомобилей. Толку с них. Хотя те, что были, даже с небольшими кузовами конфисковали. В них спешно устанавливали пулеметы и минометы. Королевство Навар было довольно большим, и армия у него имелась регулярная – целых восемь тысяч солдат. Для латинянских королевств это серьезная цифра. Аристократы выставили ополчение еще на шесть тысяч, до да народной войска восемь, и вот сейчас эта армия приближалась к границе Латринского королевства, где две недели назад воцарилась кромешная тьма. Соседи пали за несколько суток. С той стороны пришло несколько тысяч беженцев из приграничных земель. Это все, кому удалось вырваться из-под тьмы. Возможно, какая-то часть ушла к соседям, но все равно это жалкие крохи, учитывая густонаселенные земли. В Латринском королевстве жило около 600 тысяч человек. Только в столице обитало больше 80 тысяч. Соседи тоже двинули свои полки к границам. Сейчас с разных сторон, беря коронные земли Латрингии в полукольцо, двигалась сила примерно в 60 тысяч штыков. Четыре корпуса, четыре королевства выставили своих бойцов. А в тылу формировали резервы и ополчения еще на 20 тысяч. Но требовалось время на подготовку этих войск. Сказалась мирная жизнь. Да, почти у каждого мужчины есть винтовка и револьвер, вот только воевать этим не выйдет, нужны пулеметы, артиллерия, бронемобили, а в небольших королевствах не было такого запаса оружия. Да и ни у кого не было, слишком давно люди не воевали, приграничные конфликты не требовали хорошо вооруженных и больших масс войск. Например, границу Латринским королевством стерегло всего четыре сотни кнехтов пограничной стражи. И с той стороны столько же. Вот пограничники и перешли к ним в полном составе, пока их тьма не накрыла. Это даже предательством назвать нельзя. Литкор из столицы, пришедший на час раньше, сообщил, что и под стенами тьма и городу не устоять. Последним спустя сутки вырвался малый курьерский литкор, на котором был эвакуирован маленький принц Карл. Остальная королевская семья погибла в столице в результате покушения задолго до вторжения тьмы. И вот теперь второй королевский полк шел навстречу тьме. Все прекрасно понимали, что впереди сложный бой, но если не остановить тьму в Латринском королевстве – Уже завтра она будет и в Наварском, и в Гетском, и в Тацком, а потом захватит остальные латинянские королевства и два графства. Поручик обернулся, глядя на лошадей, которые тащили за солдатами, два десятка полковых гаубиц. До границы оставалось всего три часа ходу. «Четче шаг к заорал он. «Дойдем до границы, а там лагерь, привал, горячая жратва». Четче шаг. В укрепленный лагерь на границе с Латринским королевством входили на закате. Где-то впереди, согнанные из ближайших земель простолюдины, готовили линию обороны. Участок границы был тут небольшим, всего около сотни километров. Вот соседям слева не повезло. У Татского королевства границы было почти три сотни километров, и сплошная равнина и холмы. Проще всего Гетскому, полсотни, и в горах всего два перевала, на которых стояли укрепленные форты-заставы. Поручик внимательно вглядывался в лица своих кнехтов, которые входили в лагерь. Те с опаской смотрели на тьму, которая уже была отчетливо видна на горизонте. Всего десяток километров до границы. «Слишком близко». Подумал про себя поручик и снова стал вглядываться в лица солдат. Ни единой улыбки, никакой радости о грядущем отдыхе. И это после трехдневного марша из столицы. Плохо оценил состояние кнехтов поручик. Очень плохо. С таким настроем в бой не идут. Таких лагерей было создано 10 штук. В охране войска аристократов в красивой, яркой попугайской форме. Красные мундиры смотрелись вызывающе по сравнению с серой мышиной формой второго пехотного полка. Поручик пересчитал взглядом всех солдат своей сотни и направился на доклад к барону, командовавшему батальоном. «Господин капитан», ударив себя в грудь кулаком, рявкнул он так, как тому это очень нравилось. Третья сотня первого стрелкового батальона в полном составе прибыла в лагерь. Отставших и больных не имеется. Вольно, поручик, с довольным лицом произнес юнец с баронским бантом под эполетом. Нам велено установить палатки в квадрате два. Распоряжайтесь. «Есть — Есть, — рявкнул поручик, и чеканя шаг направился к сотне, которая уже стояла в строю, ожидая приказа. Палатки поставили быстро, четыре штуки почти вплотную друг к другу. Конечно, если бы была обычная война с людьми, такое делать нельзя. Несколько снарядов или бомб слиткоров и гора трупов. Но сейчас противник другой, кучей надежней. Грузовики, приданные полку, вползали в лагерь и уходили налево. «Поручик!» – заметив Яна, заорал капитан. Сотню на разгрузку, и вторую тоже. Поручик Клаус Шульц, который стоял рядом, бросил на барончика полный неприязни взгляд и, вздохнув, пошел поднимать уставших людей.